Глава 9. Подслушанный разговор. Теплые лучи утреннего солнца отчасти развеяли неприятные ночные впечатления. Позавтракав, мы вышли на улицу с твердым намерением найти Диану. Это представлялось непростой задачей, ибо мы так и не выяснили, где она живет. Не имея даже приблизительного представления о том, где искать, мы не придумали ничего лучше, чем пройтись поочередно по всем четырем улицам Зареньевки. В деревне по-прежнему было пусто, хотя, конечно, не так, как ночью. На пути изредка попадались немногочисленные местные жители, спешившие куда-то по своим делам. Повернув за угол, мы услышали возбужденные голоса. Разговаривали двое, сидя на скамейке возле одного из дворов. Между нами и скамейкой находился могучий куст боярышника, благодаря чему собеседники нас не заметили. Голоса показались знакомыми, и мы с Фланом подкрались ближе, по-прежнему оставаясь вне поля видимости для говоривших. На скамейке сидели Леха с Кирюхой. Про себя я отметил, что нам крупно повезло заметить их до того, как они заметили нас. Иначе, учитывая их настроение, очередной стычки было бы не избежать. Странно. Но Лёха с Кирюхой выглядели подавленными, и разговор вёлся в основном на повышенных тонах. Я был заинтригован. Схоронившись за кустом, мы с Владом принялись слушать. «Наложилось одно на другое. С чего ты взял, что это связано?» — говорил Лёха. «Не, ну ты совсем тупой, да?» Кирюха был явно на взводе. «Ты реально не понимаешь?» «Спокуха, братан, не кипятись!» В голосе Лехи зазвучали успокаивающие нотки. А я и не кипячусь! раскрасневшееся лицо Кирюхи явно говорило об обратном: И вообще, это не у тебя сегодня ночью пропала сторожевая собака. Так-так, разговор становился все интереснее и интереснее. На несколько секунд повисла пауза, после чего Кирюха продолжал уже спокойнее. Просто сложи два и два своей башке! И ты поймешь, как мы влипли. Сам по сути, сначала мы открываем тот дурацкий ящик, где лежит какое-то стрёмное чудище, а уже через пару дней в деревне кто-то животных тырит. Совпадение? Что-то мне так не кажется, братан. Знаешь, я когда ту тварюгу в ящике увидел, сразу понял, что мы попали. Но уже было поздно. Кирюха покачал головой. Надо все рассказать радакам, И дело с концом, пробормотал он. Пусть сами с этой фигнёй разбираются. Да чё-таки пишуешь раньше времени? Релакс, Кирюха, что нибудь придумаем. И не из такого выбирались. А если расскажем, мне так от бати влетит, что месяц потом сидеть не смогу. Ага, легко тебе говорить. Релакс, блин. Тебе напомнить, что эта тварь в моем дворе прошлой ночью сделала? Лёха хотел сказать что-то чтобы успокоить друга. Но того уже понесло. «Напомнить тебе, что у нас украли трех кроликов, а Джек...» Голос Кирюхи стал визгливым. Он почти кричал. «Джек был привязан, а утром мы нашли пустой шейник. И больше ничего!» «Понимаешь? Вообще ничего!» «Как будто и не было никогда никакого Джека!» «А если этот тварь в следующий раз попробует в дом войти?» Ладно, ладно! Леха поднял вверх руки, словно признавая поражение. Может, ты и прав. Наверное, стоит рассказать. А там будь что будет. Оба на некоторое время замолчали. И зачем только мы в тот склеп полезли? Кирюха обхватил голову руками. Потом они отвлеклись на что-то другое. И я подал знак Владу, потихоньку отходите назад к дороге. Когда мы вновь оказались за поворотом, Влад сказал, «Теперь понятно, из чего двора выпрыгнула вчера тварь». «Это точно. Знаешь, мне даже жаль Кирюху. Мало того, что кроликов похитили, так еще и собаку прихватили. Хотя...» Я сделал паузу. Судя по всему, они сами во всем виноваты. Слышал, как они склеп обсуждали. Получается, Леха с Кирюхой взломали дверь и открыли саркофаг, сорвав при этом печать. В нем они увидели то существо, нехило шуганулись и драпанули оттуда так, что пятки засверкали, оставив все распашку. То ли сорванная печать, то ли что-то еще пробудило существо к жизни. И теперь оно питается животными, воруя их у жителей деревни. Вот такая получается безрадостная картина. Но мы все равно не знаем самого главного, сказал Влад. Что это за существо, в конце концов? И как его остановить?» «Это верно», – признал я. «Но ничего, мы явно на правильном пути. Нужно двигаться постепенно. Шаг за...» «Эй, ребята!» – послышался сзади чей-то голос. Обернувшись, мы с изумлением уставились на Диану, спешившую к нам. «Надо же!» – подумал я, – как из-под земли появилась. И все же я был рад видеть ее. С нашего пикника с гитарой прошел всего один день, но событий случилось столько, как если бы мы не виделись пару лет. А еще я вдруг совершенно отчетливо осознал, что Диана – единственный человек в деревне, которому мы можем по-настоящему довериться, кто выслушает нашу историю и наверняка поверит нам. Диана предложила пройтись до высокого дуба в конце поля, который, похоже, становился нашим местом для собраний. По пути мы по очереди пересказали ей все, начиная с того, как тварь заглянула к нам в окно и заканчивая только что подслушанным разговором Лехи с Кирюхой. Диана выслушала наш сбивчивый рассказ внимательно, ни разу не перебивая. Когда мы закончили, она несколько секунд молчала, а затем, повернувшись к нам, тихим голосом произнесла Значит, он действительно вернулся.